Мы шли около четырех часов, прежде чем стали заметны следы присутствия человека. Первым таким следом стала ловушка на медведя. В нее попал, как и следовало ожидать, владыка. По счастью, мы несколько оторвались вперед, поэтому ушастого, прыгающего на одной ноге дракона, видела только я. А к моменту, как подбежали парни, хотя, если быть откровенной, не особо они и спешили на помощь коллеге, на снегу в трагической позе лежал уже истекающий кровью Вачовский. Верес, Никодим и Славан, подбежав, с ужасом воззрились на кровоточащую ногу несчастного. Тихомир же, оглядевшись, глубоко вздохнул и произнес «Жилье рядом». Парни тут же приободрились и даже осторожно толпой поспешили вперед, словно знали уже, что дальше прозвучит возмущенное «Стоять!». Остановились, обернулись, скорбно посмотрели на меня. Я сидела на стволе мшистого по весне, но обледенелого ныне поваленного дерева, уставшая, мокрая и осатаневшая, собственно, от владыки. За истекшее время он умудрился спровадить вперед всех ребят по очереди, заявив, что в этой стае вожак он, а когда стая волков пробирается по сугробам, впереди всегда самые хилые и слабые идут, прокладывая путь. Когда ему осторожно намекнули, что как бы самая хилая и слабые тут я, и потому, собственно, иду впереди, Вачовский гордо всем объявил, что я его самка, и потому априори не могу влачить жалкое, проторивающее тропу существование, после чего забросил вперёд Тихомира. И всё бы ничего, тот даже встал после удара о дерево и пошёл впереди, и, может быть, даже шёл бы так дальше, но спустя четверть часа, не более, владыке стало скучно, и он начал лепить снежки и швыряться в спину идущего впереди Тихомира, а едва тот оборачивался заявлять «это не я». После точно такой же трюк он проделал и со славаным и с Вересом, и с Никодимом. Примирило нас с этой ситуацией только то, что когда на просеку выскочило несколько оголодавших волков, дракон развлекся с ними по той же схеме, швырял воскаленную на Никодиму пасть снежок, а едва волк поворачивался к нему, владыка совершенно искренне заявлял, что это не он бросил. Честно, когда волки развернулись и потрусили прочь, Мы все были абсолютно и полностью солидарны с ними. А кто-то даже крикнул «Возьмите меня с собой». Волки не взяли. Видимо, хищники здраво рассудили, что здесь нам будет хуже, чем где бы то ни было, и решили не проявлять милосердия. А вот встретившийся спустя час медведь оказался настроен куда более решительно и определенно являлся более голодным, чем волки, а потому решил несчастными обессилевшими студентами не обрезговать — Медведь был крупным, но, удивление, крупным для этих мест. Раза в два с половиной больше местных медведей, а те даже в среднем своем размере ростом с владыку. А потому покусился на самую крупную добычу — Новачевский. Последний, пробудив в нас надежду на скорое от него избавление, радостно раскрыв объятия пошел навстречу шедшему на него медведю. Но в последний момент, ранив хрупкие чувства животного, нанес улетный удар в медвежью челюсть — Медведь улетел, сбив пролетающую мимо сороку, и возмущенным рыком угрожая вернуться. Вернулся. Снова столкнулся, с пытающийся улететь с места событий сорокой. Завершил полет под возмущенный сорочий крик, явно осуждающий покушение на воздушное пространство птицы. Подскочил, отряхнулся и помчался уже на меня, видимо, решив, что я стану куда более сговорчивым ужином. Вероятно, Топтыга оказался бы прав, добеги он до меня, но он не добежал. Пойманный за заднюю лапу, медведь был вновь отправлен в полет, из которого уже не вернулся, несмотря на то, что владыка звал. Действительно звал, начав после недолгих размышлений с сып-цып, чем окончательно шокировал и так растревоженную сороку, и та, верещаясь трякача, умчалась рассказывать всему горломскому лесу о неимоверной наглости будущих магов. Будущие маги, с тоской посмотрев вслед птицы, все-таки мыслящее существо какое-никакое, и опять же не медведь, уныло побрели дальше, пустив вперед на серо свереса. Владыка шел позади, расстроенно, отправляя в пространство леса очередное кись-кись, но медведь упорно не отзывался. Дракон не менее упорно звал. «Знаешь», — в итоге произнес он, обращаясь ко мне, «я вот только сейчас подумал, какая из этого медведя шикарная бы вышла шуба». «Вкусняшка, ты шубу любишь?» После этого я упорно пошла вперёд. Горат за мной, а затем и впереди меня. Парни осмотрительно подотстали, и шли мы неплохим темпом ровно до этого капкана, который, к слову, покусившись на драконью ногу, полыхнул пламенем и стёк в снег ручейками расплавленного железа. После чего владыка, осмотрев абсолютно невредимую ногу, вновь сунул её в сапог, а затем уже разлёгся и, изукрасив снега свой сапог, потёками им же созданной крови. «Вы что?» — обессиленно приподнявшись на локтях, начал он. «Вы собирались нас тут бросить?» «Естественно, собирались. Будем откровенны, бросить Вачовски уже стало нашим общим страстным желанием, я бы даже сказала объединяющим». «Так, а не за помощью?» — соврала я. Владыка окинул меня недоверчивым взглядом и поинтересовался с прищуром. «За какой?» «Ну так мужиков возьмут с саласками вас на саласки закинут и...» Очень хотелось сказать, потом выкинут, но я не стала. А дракон почему-то вместо вопросов усмехнулся и произнес. «Вкусняшка, просто поверь, местные мужики помогать точно не станут». «Вообще-то станут. Лесной народ он добрый и сочувствующий, в беде не бросит». «Ты на меня так не смотри», — снова разлегшись, сказал владыка. И я к тому, что если мы тихо нас от одних отпустим, они не вернутся, это я себе точно говорю. От мертвяков не возвращаются. У меня мороз по коже пробежался. Парни вздрогнули. Тихомир даже переспросил побелевшими губами. «Ты сейчас что имел в виду?» «Да дохлые там все», — милостиво объяснил ему владыка. «Из живых две крысы, и те не знают, как бы им свалить, по-тихому не привлекая всеобщего внимания». после чего повернулся ко мне и вопросил. — Что, милатка, крыс спасать будем?